глава 23. Немецко-польско-московские заморочки. Так как согласовать операцию Иван просто не успел, он находился достаточно далеко от Варшавы, а действовать требовалось быстро, так как немцы крайне ненадежны, и у них настроение меняется, как у юных дев. В момент перехода от конфетно-цветочных отношений к более серьезным. только что звучало: "Да я вся твоя". Но через долю секунд может прозвучать: "Нет, ни в коем случае" или просто "Я боюсь и не хочу". Доклады поляков и разведчиков в их составе говорили о том, что площадки свободны. За рекой войска второго белорусского, которые в этом месте и не смог захватить плацдарм, так как у него в тот момент значительно отстали тылы, да и атаковали их северя немцы очень активно. У немцев существовал плацдарм на правом берегу у Уфордона, где они успели немного укрепить оборону за счет прикопанных под железнодорожной насыпью тяжелых и средних дотов у урочища «Лязь-Корунски», Каруинский лес, местечко Унислов, довольно крупная узловая станция тоже находилась в их руках. Иначе как стыло их было не взять без значительных потерь. Вот Иван и рискнул, и получилось. 18-й парашютно-десантный полк в первую очередь захватил станцию Фордон и пост управления подрывом моста в семь пролетов. Данные, которые передали немцы, их пароли и полное отсутствие сопротивления караула моста сделали такой подарок десантникам. Что ни в сказке сказать, ни пером описать. До станции Остромецко их переименовали немцы, но на наших картах остались польские названия времён двадцатилетий польского владения этими землями. Второй и третий батальон прошли строем через мост, были начали после выхода из Карунского леса. Затем под ударами второго белорусского пала станция Домбровка, так как ее гарнизон отражал атаку десантников, и через три часа после начала операции 18 й полк автомобилями 70-й армии был переброшен в Бромберг и принял участие в боях вдоль берега реки. Там дивизия действовала не одна. В боях активное участие принимали партизаны АЭЛ и 70-я армия. Тем не менее, как только Подгуш, городишко на левом берегу, спутник Торна оказался в наших руках, так и штаба 70-й передали приказ отвести 7-ю ВДВ в тыл и ей следовать на переформирование, а командующему ВДВ прибыть в Москву. Приказ подписан маршалом авиации Головановым, так что спорить было бесполезно. Тык за самодеятельность он получил отменный, но из замов командующего его не поперли, хотя разговоров было много. Командир 7 ВДД, полковник Петрушин, по представлению Курочкина, командующего 2-м белорусским, стал героем Советского Союза. Позже комфронта говорил, что в представлении первым шел Иван, но Артем кто-то вычеркнул, видимо, в наказание. Не согласовал, партизанил И не передал операцию в руки нужного человека. За захват Платсдарма Завислой самим было обещано это звание, как на Днепре. Вот все и подумали, что Ванечка самой деятельностью сченил, чтобы грудь малость расширить. А фактически с этого плацдарма чуть позже порванули кодору, оттуда до Кюстрина по прямой всего 236 километров. Через полмесяца, в марте 1944, начала формироваться новая армия. Отдельная гвардейская воздушно-десантная, при этом ее управление формировалось за счет управления расформированной 7-й армии Карельского фронта, часть которого уехала на Дальний Восток. Часть направлена на создание 9-й гвардейской. А сливки достались ОГВДА. В результате преобразований потеряли две дивизии, шесть бригад, переданных на формирование 37-го гвардейского стрелкового корпуса, но получили распоряжение воссоздать 13-ю и 14-ю дивизии. Причем 23 февраля Ивану удалось встретиться и переговорить с Василевским, которого удалось убедить, что надобности в бригадном формировании дивизии нет. Немцы из-за недостатка личного состава перешли к очаговой обороне и готовят города к боям в условиях полного окружения. Надобность в десантных операциях совершенно отпала, требуется создавать батальонные маневренные группы. Иван передал маршалу штатное расписание такой группы. И через день получил добро на их подготовку. Однако сразу возникли определенные сложности с бронетехникой. С декабря на вооружение был принят новый танк Т-34 85. Но до начала марта выпускался только его четырехместный вариант с огромной пушкой Д-5Т, доставшейся Т-34 от ранних версий танков ИС и самоходных орудий. Новая летая башня имела старый погон 1450 мм. И в большую башню помещалось только два человека. Плюс стрельба осколочно фугасными снарядами была не слишком безопасна. Малое расстояние между замком и кормовым листом башни плохо позволяло безопасно зарядить пушку на ходу. Заряжающий мог ударить головным взрывателем по замку. Таких танков было не слишком много, но именно они были выпущены первыми, и танкисты от них отказывались, поэтому их предложили взять на вооружение десантникам, как будто у них этого происходить не будет. Из 225 выпущенных танков 86 машин были отправлены в ОГВДА. Орудия обещали заменить, но несмотря на далеко не танкистский рост, Ивану лично пришлось заниматься этой проблемой, так как вместе с техникой в дивизии поступили и сами танкисты, которых на мике не проведешь. Они, естественно, забастовали. Генерал, стрелять осколочным на ходу совершенно невозможно. Какой дурак все это придумал? Подача осколочного была возможна только с перехватом ввод для подачи снизу, а на ходу это сделать очень затруднительно. Заряжающие пытались снимать предохранительный колпачок, поставив снаряд под большим углом между щеками замка и поддерживая его одной рукой снизу, затем досылать. Но скорострельность в этом случае падала до одного-двух выстрелов в минуту или делать короткую для заряжания. В этом случае танк становился мишенью. Егору мог выпустить за это время 7-8 снарядов. В общем и целом, это была братская могила для четырех человек. Александр Евгеньевич, разрешите обратиться. Голованов продолжал быть главным куратором ВДВ, а Иван быть его заместителем. Слушаю, что плохого скажешь? Иван и вывалил на него ту самую кучу претензий танкистов, но сам же попросил танки. Вот и отдувайся, когда заменить орудие, обещали. Две недели назад должны были начать Понятно. Ты вот что. Передавай танки в 13-ю и 14-ю дивизии. Они еще два с половиной месяца будут комплектоваться. А я на поклон к самому зайду. Сколько там их у нас? 81 машина осталась. А где остальные? Взрыв и укладки? Так что вечная память. Судить тебя надо за такие потери. Снять эти самые осколочные и больше их не использовать. Приказ мне сегодня же на стол. Да вот он. Я его еще в марте подписал. Только его завернули. Эти танки можно использовать, но только в частях противотанковой обороны. Завернул приказ в марте сам маршал. Так что ответственность лежит и на нем. Сейчас приказ он подписал. Танки он выбил. Всего на корпус пришло 245 штук новеньких Т-34С53. Да и оставшиеся машины в апреле были модернизированы. Четыре из шести дивизий были готовы их перевели в резерв ставки, чтобы подкормить бойцов. Затем погрузка и две недели в поезде. Выгрузились в Праге, на правом берегу Вислы, и две ночи добирались до городка Гомбин, с Дневкой в Лысых горах. Впереди две немецкие дивизии, первая и четвёртая ППД, сосредоточенные в двух укреплённых с огневым мешком между ними. За ними воздушная и наземная разведка войск противника не обнаружила. Корпус включили в состав первого белорусского, только командует здесь теперь Жуков. Иван ему доложился, как только сумел из Праги перебраться в Варшаву. Задачу поставил он: выйти к одерау в районе Франкфурта на Одре, действуя на правом фланге фронта. Уточнил состав авиагруппировки под началом Ивана, количество топлива и боеприпасов прибывших непосредственно с ним. Поинтересовался: нафига Ивану столько танков? Криво улыбнулся насчет батальонных мангрупп, дескать, комариными укусами Гитлера и его шоблу не напугать. Составом «Мангрупп» он даже не поинтересовался. И верно, их задействовали в том времени чуточку позже и на других фронтах. Они еще не были изобретены. Мы идем с опережением, так как тогда наши только-только начинали Кутузова. Время на подготовку к операции дал. Старые грехи не вспоминал пока. Он их вспомнит, но позже, если что пойдет не так корпуса во втором эшелоне и непосредственно в прорыве фронта участия не принимает. Хотя всякое может быть, если командует Жуков. Но он не стал настаивать на том, чтобы Иван перенес командный пункт ближе к нему. Жуков знал, что Артемий старается действовать наверняка и хорошо продумывает порученное ему дело. Дергать и контролировать исполнение там не требуется. Ивану пришлось много мотаться по частям и соединениям, так как часть бойцов прибывших с Приморского фронта с Дальнего Востока были еще не обстреляны, хотя служили уже давно. Иван и под Москвой вовну ка этим занимался. Но тут в Польше все несколько по-другому, чем в Приморье или под Москвой. Аказ существует, просто перешло на нелегальное положение. А правительством Польши в изгнании объявлена война Советскому Союзу. За панами и паничками не заржавеет провести диверсию или передать информацию немцам. Впрочем, и самим немцам совершенно понятно, что по меньшей мере семь фронтов сейчас готовятся к броску на Берлин и на Вену. Возникшую паузу обе стороны использовали по-разному. Одни рыли укрепления и обсыпали доты, вторые копили материальное снабжение, которое обеспечит успех и скорость прорывов. 5 мая ближе к вечеру артиллерия фронта стянутая к Володи или к или бывшему русскому городу Гостинин, ударила по опорному пункту Новая Мысловня за 45 минут превратив 10 квадратных километров площади опорника в лунную поверхность. Части 265 СД и первая гвардейская кавдивизия встретились у станции Лисица, а Иван дал команду своему корпусу: "К бою вперед, Введя в прорыв 18 маневренных групп половину своего корпуса. Через час первая мангруппа вошла в кладову. Это уже была территория Рейха. Рейхсгао-Вартеланд с 1939 года была в составе именно Германии, даже не Прусии. Это важный узел шоссейных дорог. В тот же день стало известно, что Гауляйтер Вартеланда, бывший морской летчик первой мировой войны, покинул Позен и перебрался во Франкфурт-на-Одере, конечной цели наступления корпуса Ивана. Так что старый лис понял, что ловить здесь нечего, хотя с ноября 1942 года являлся имперским комиссаром обороны Рейхсгау Вартеланд. Следом за мангруппами следовал 79-й стрелковый корпус, включавший в себя 150-ю Идритскую ордена Кутузова стрелковую дивизию, два знамени которой украшали Рейхстаг в Берлине в мае 45-го в наше время, над центральным входом в Рейхстаг и на его куполе. Так что соседи у Ивана были славными. Командовал корпусом полковник Переверткин который принял его непосредственно перед наступлением. До этого командовал 207-й стрелковой дивизией. С ним Иван установил плотный контакт, который приносил им успех в течение 18 суток наступления. Затем их пути немного разошлись. 79-й корпус направили окружать Померанскую группировку, выходить к Балтийскому морю. А корпус Ивана продолжал удерживать плацдармы на левом берегу Одера. Монгруппы действовали на довольно широком фронте, пользуясь разветвленной сетью автомобильных дорог. Расстояние между группами порой доходило до 25-30 км по фронту. Второй эшелон следовал более компактно, но находился в полной готовности своевременно оказать помощь любой мангруппе, находящей впереди. В бои с противником группы ввязываться не спешили. Немцев окружали, обозначали и передавали в руки двух воздушных армий и авиации АДД. В общем, дивизии действовали как разведка для войск Первого белорусского. Но уже 17 мая шестая мангруппа захватила паромную переправу и мост в городе Аурит, напротив города Цильтендорф, выполнив поставленную командованием задачу. Иван получил приказ расширить плацдарм и удерживать его во что бы то ни стало. Весь корпус устремился туда. Захватили плацдарм примерно в 65-70 квадратных километров. И ТЭЦ на левом берегу Одера. Успели зарыться в землю, но мост был разбит авиацией противника. Хотя танки он не держал, имел грузоподъемность 20 тонн. Шесть паромов "Зибель", захваченных на обоих берегах, успели переправить 120 танков на тот берег, несмотря на то, что три парома немцы смогли повредить налетами авиации. Корпус находился почти в полутора сотнях километрах от ближайшего нашего аэродрома. А Берлин был в 72-ом отлении переднего края плацдарма. Несмотря на огромные усилия двух воздушных армий и авиагруппировки самого Ивана, плацдарм бомбили довольно жестко еще неделю, пока сзади не подошли части 33-ей, 69-ой и первой танковой армии, сходу устремившиеся на плацдарм с целью его расширения. Ожесточенное сопротивление оказал небольшой городишко Фёрстенберг. Не путайте с танковой столицей послевоенной Германии. Сейчас на этом месте построен другой город, имевший три названия: Сталинград со времени возникновения до 61 -го года, затем Айзенхуттенштадт, а восточные немцы называли его Хютте. Здесь был крупнейший в Восточной Германии сталелитейный завод. Про соседний Франкфурт на Одере Иван прочел страшные слова через браслет. Практически пустой город был полностью сожжен Красной армией. Вот как Де-факто, за шесть месяцев до подхода сюда войск особой ВДА городу было присвоено название Цурфестнг, крепости. С началом нашего наступления в городе скопилось свыше четверти миллионов беженцев. Первый удар авиации был нанесён после того, как был взорван мост через Одер. То есть сдавать город немцы не собирались. После первого же налета, убедившись, что ПВО сдержать массированную бомбардировку не в силах, началось массовое бегство из города. Но часть войск продолжала удерживать позиции вокруг города. После третьего налета начался отвод войск, и вечером 20 мая четвёртая мангруппа форсировала Одер и вошла в город. 23 мая туда же вошли подошедшие дивизии 69-й армии. Сильных боев вокруг этого плацдарма не было. Немцы пытались сбросить войска Ивана Южнее, На большее у них сил пока не было. В отличие от Франкфурта, из Хёрстенберга немцев пришлось выбивать. Но как только установилось относительное затишье, так сюда на плацдарм понаехало столько командующих, что вздохнуть негде стало. Еще бы. Берлин совсем рядышком, а Кюстрин, также захваченный пятой ударной армией с помощью маневренной группы, которые стали создавать почти мгновенно по всему фронту. Как только на третий день наступления Ивана доложился на военном совете фронта и о своих успехах, Я в составе маневренных групп ВДА. Армейские мангруппы были менее сбалансированными, да и взаимодействие не было настолько отработано, как в частях ВДА. Но не суть. Главное, дырами в немецкой обороне начали активно пользоваться. Мангруппа 5 ударной захватила такую же паромную переправу у Кёнигсрефельд, взяла в плен всех немцев на переправе. Спустя трое суток успеха южнее добилась 8 армия, захватившая сразу три плацдарма. И сумел переправиться на другой берег 11-ую танковую бригаду, что позволило ей удержать эти участки и еще и расширить их. Немцы с удвоенной яростью начали атаковать, пока не закрепившиеся части 8-ой армии с целью деблокировать Кюстрин, но пропустили наведение шести переправ южнее, куда была направлена 1-ая гвардейская танковая армия. Да и её ГВДА танков потеряла не слишком много. И Жуков принял решение Корпус Артемьева усилить двумя подошедшими дивизиями ВДВ, 13-й и 14-й, развёрнутыми по такой же схеме, как и дивизии в корпусе. Корпус был переименован и стал официально считаться армией ВДВ. А Иван принял на дне командование. Задача армии стало окружение частей 9-й армии немцев у Зееловских высот совместно с частями 1-й танковой и 69-й армий. На севере будет действовать 5-я ударная армия и 2-я гвардейская танковая 33-й армии поставлена задача перерезать железные и автомобильные дороги к югу от Берлина, взяв Люккенвальда. Несмотря на то, что первый белорусский значительно вырвался вперед по сравнению с частями других фронтов, Жуков останавливаться на достигнутом не стал. Мысленно он был уже в Берлине.